«Эй, друг, ты там как?» Наверное, никто раньше не был так счастлив явлению крокодила-крокодила. Ринсвенд позволил себя усадить, после чего с удивлением обнаружил, что его рука не посинела, не распухла до невероятных размеров. «Проклятый кенгуру!» – пробормотал он, отмахиваясь от вездесущих мук. «Какой кенгуру, друг?» Крокодил помог Ринсвенду подняться на ноги и повел его обратно к трактиру. Ринцин огляделся. Кругом были лишь привычные составляющие местной декорации. Сухие кусты, красная земля и миллионы зудящих мух. С которым я только что разговаривал. «Я выглянул на крыльцо и увидел, как ты прыгаешь, словно фумафет свой вопив», покачал головой крокодил. «Никакого кенгуру в них не было». «Наверное, это волшебный кенгуру», утомленно отозвался Ринцин. «А, волшебный? Ну что, волшебный так волшебный». Похвалуй, дам-ка я тебе лекарство, друг. Оно помогает, когда переберешь пиво. Какого лекарства? Еще пиво. А сколько я выпил вчера? Пин-20. Не валяй, дурака, столько пива никому не удержать. А ты его особо не девал, друг. Но будь в поп. Настоять ему никогда не держится за твое пиво. В лавонной яме Ринцвиндова мозга началась вторая серия хроники событий. Ринцвинда передернула. «Я что, пел?» — с опаской спросил он. «Не то слово. Ты все показывал на плакат с пивом ру и пел!» Крокодил пожелал гигантскими челюстями, вспоминая. «Только в кенгуру вышел облом. Чертовки хорошая песня. А потом?» «Потом ты проиграл все свои деньги в бровь монетку!» Файка Даги обрадовал тебя как липку. Это когда я, кажется, там были две монеты и тот тип подбрасывал их и надо было, надо было, надо было угадать, какой стороной они упадут точно. А ты все вставил на то, что они совсем не упадут. Клялся, то рано или поздно это произойдет. Фото против тебя делали неплохие вставки. И я проиграл все, что мне дал безумный точняк. А чем же я тогда расплачивался за пиво? О, клиенты в очередь стояли, чтоб тебя угостить. Говорили, ты лучше, чем в скачке на кенгуру. А потом я... Там был еще что-то с овцовой. На лице Ринсвинда отразился ужас. О нет, только не это. Точняк, друг. Ты вковал. эй вы пинчуги, бьюсь облаклад, чтоб повтыгу эту овцу. Ну, что? Поем по втригу как милую и с связанными глазами. А потом во всех по втригу будет пок. Становитесь в очередь фадницей. В и что после этого меня побили? Что ты, друг, ты встал глаздом программы? Все только обрадовались. «Особенно, когда ты поставил пять фот кальмаров, что в умении 4 переплюнет лучшего местного стыгаля». «Но я не мог. Я вообще никогда не спорю на деньги. Фото я спорю. И не будь ты таким уверенным в себе». «Я бы на тебя и двух Пенфарика не поставил, Ринфо. «Ринсо?», Ринсо – слабым голосом переспросил Ринсвенд. Он посмотрел на стакан из-под пива, который до сих пор сжимал в руке. «Что вообще то в это пиво подмешиваешь?» «Твой друг безумный клялся, что ты такой великий волшебник, что стоит тебя ткнуть в кого пальцем, как тот сразу замерзло падает!» – сообщил крокодил. «Я бы не прочно такое взглянуть!» Ринсвинт в отчаянии зашарил взглядом по стенам. В глаза бросился очередной плакат с пивом ру. На нем были все те же дурацкие местные деревья и безводная красная почва. Вот только... «Эй, что такое, друг?» – откликнулся крокодил. «А где кенгуру?» – просипел Ринсвинт. «Какой кенгуру?» «Вчера на этом плакате был кенгуру». Крокодил уставился на плакат. Я больше по папаху ориентируюсь, наконец признался он. Но должен с тобой согласиться. Судя по запаху, кенгуру там нет. Здесь происходят очень странные события, покачал головой Ринсвин. И само это место очень странное. У нас даже опера есть, похвастался крокодил. Мы тут все окультуренные. Опера. Это когда, чтобы сказать, как тебе плохо, нужно использовать не меньше 93 слов. Ага, мы того, это любим ворофата. Неужели я поставил 500? 500 чего я поставил? Кальмаров. Кальмаров, которых у меня нет и не было? Точняк. И если бы я проиграл, меня бы убили. Будь в пок. «Слушай, а других слов вы что не знаете?» Взгляд Ринсвинда опять упал на плакат. «Кенгуру вернулся!» Крокодил неуклюже развернулся, подошел к плакату и принюхался. «Возможно!» — с осторожностью подтвердил он. «Только смотрит не в ту сторону!» «Ну-ну, не принимает это как к черту!» Ринсвин дрогнул. «Ты прав», — сказал «Наверное, это жара, эти вечные мухи совсем меня доконали. Ну, точно они». Ганди налил ему еще пива. «Выпей, пиво помогает от перегрева», — сказал он. «Вот разве что? С мухами оно ничего не может поделать». Ринсвинт начал балакивать и вдруг застыл, снял шляпу и критически ее осмотрел. Потом помахал рукой перед лицом, спугнув пару-тройку му. Наконец задумчиво уставился на батарею бутылок. У тебя веревочки не найдется? Спросил он. После серии неудачных экспериментов и легкого сотрясения мозга Ганди предложил переключиться на пробки. Сундук заблудился. Раньше он мог сориентироваться в любой точке времени и пространства, но сейчас, сейчас это было все равно, что идти одновременно по двум дорогам, ведущим в противоположные стороны, и это было выше его сил. Сундук знал, что провел под землей очень долгое время, но вместе с тем был уверен, что провел там не больше пяти минут. Мозгом как таковым сундук не обладал, хотя у стороннего наблюдателя могло сложиться иное впечатление. Но сундук не думал, а реагировал, порой весьма разнообразно, на изменения в окружающей среде. Как и большинство высокоразумных созданий, он все время искал кого бы пнуть. В данную минуту сундук ковылял по пыльной дороге, периодически, хоть и без особого энтузиазма, хлопая крышкой на муку. Опаловая облицовка сундука блестела на солнце. «Вау! Что за лапочка? Эй, мальчики, ну-ка за ним!» Сундук не обратил внимания на ярко размалеванную повозку. Поравнявшись с ним, повозка остановилась. Каким-то уровнем своей деревянности он, вероятно, ощутил, что из повозки вышли люди и стали разглядывать его. Но он не стал противиться, когда они, придя к некоему решению, принялись грузить его на повозку. Сундук не знал, куда ему следует направляться, а поскольку повозка ехала тоже неизвестно куда, с его стороны вполне логично было подумать, кто знает, быть может она доставит его прямиком туда, куда надо. Будучи водруженным на повозку, сундук сначала выждал положенное время, а потом осмотрелся. Вокруг стеснились другие сундуки, сундучки и сумки, и это успокаивало. После целых пяти минут миллионолетнего пребывания под землей, время пребывания в таком обществе казалось весьма приятным. Сундук не стал противиться даже тогда, когда кто-то открыл ему крышку и набил его доверху обувью. Обувью весьма необычной, как отметил про себя сундук. С интересными каблуками, изысканно украшенной где шелком, где блестками. Сразу становилось ясно, что эта обувь принадлежит женщине. «Хорошо», – подумал, или почувствовал, или отреагировал сундук. Дамы обычно ведут довольно-таки спокойную жизнь. Фиолетовая, вся в красных цветах, повозка возобновила свой тряский путь по пустынной дороге. На задней стенке красовалась грубо намалеванная надпись «Петуния Королева Пустыни». Ринсвинд пристально посмотрел на ножницы в руках у главного стригаля. На вид они были весьма острыми. «А те известно, как мы поступаем с теми, кто сначала заключает пари, а потом прет на попятный», поинтересовался Даги, главарь банды. «Э, но я ведь был пьян». «Мы тоже, и чё?» Ринсвинд окинул взглядом овечий загон. Он, само собой, знал, как выглядят овцы, и не раз встречал их на своем жизненном пути. Правда, как правило, на этих знаменательных встречах овцы присутствовали только частично и обрамленные какими-нибудь овощами. А еще в детстве у него был игрушечный ягненок. Но есть в овце что-то отталкивающее, какая-то запредельная пучеглазая безмозглость, отдающая отсыревшей шерстью и паникой. Во многих религиях превозносятся достоинство кротких, но Ринсвиндт в это никогда не верил. Самая кроткая тварь порой может показать себя с очень мерзкой стороны. Но вообще, овцы покрыты шерстью, а ножницы на вид довольно острые. Может и получится?» Внутренний радар сигнализировал, что неудачная попытка чревата несколько меньшими последствиями, чем отказ от таковой. «А могу я произвести пробный постриг?» – осведомился он. «Из загона вытащили овцу и швырнули на землю перед ним». Ринсвинт улыбнулся Даги как профессионал профессионалу. Во всяком случае попытался. Улыбаться Даги было все равно, что свыряться меренгами в огромную скалу. Хм, «Еще бы кресло и полотенце, а также зеркало и расческу», – сказал он. Подозрения, которые испытывал Даги, крепли с каждой секундой. «Это еще что? На кой тебе все это? Привык делать все как положено». На задней стороне загона для стрижки овец, на выбеленных солнцем досках, невидимый никем, начал проступать силуэт кенгуру. А затем белые черточки поплыли по деревянной поверхности, будто перистое облачко по чистому небу, а потом начали преображаться. Сам Ринцвинд очень давно не стригся, но общий порядок он знал. «Так вы в этом году уже ездили в отпуск?» – бойко клаца ножницами, любезно осведомился он. А как вам нравится сегодняшняя погода? В отчаянной попытке завязать разговор, Ринсвинд прибегнул к проверенной веками теме. Овца даже не пыталась оказать сопротивление, она была пожилая и зубов у нее было куда меньше, чем ног. Зато опыта хватало и даже чрезвычайно неглубокий разум понимал, процесс стрижки должен осуществляться совсем не так. Стрижка должна быть краткой борьбой, после которой опять приходит свобода загона, но свобода обновленная, прохладная и со всех сторон проветриваемая. И на протяжении этого процесса не положено интересоваться овечьим мнением о погоде или осведомляться, как именно данная овца намерена провести выходные. В особенности учитывая, что овца не знает и представить себе не может ни что такое выходные, ни как их должным образом следует проводить. А в уши лавандовая вода, это уж совсем ни в какой загон не лезет. Стригали наблюдали за происходящим молча. Народу собралось изрядно. Никто в городке не хотел пропустить предстоящее зрелище. В глубине души все знали, тут будет о чем порассказать правнукам». Ринцвент отступил на пару шагов, критическим взглядом окинул свою работу, после чего предоставил овце возможность посмотреть в зеркало на свой затылок. Бедное создание, не выдержав этого испытания, заблеяло. Невероятными усилиями подобрало расползающиеся ноги и, что было моча, рвануло к загону. «Эй, подожди, еще ж укладка!» крикнул Ринсвинд вслед. Он спиной почувствовал устремленные на него взгляды стригалей. После некоторой паузы один обалдело произнес. «И что, так стригут овец в твоейной стране?» хм, «А как ты думаешь?» дипломатично отозвался Ринсвинд. «Вроде как медленновато, а надо быстрее?» «Но Даги как-то стриг за час чуть ли не полсотни штук, а ты ж должен переплюнуть его!» «Да и к чему весь ен тот выпендрешь? Надо быстро! Чик-спина! чик, чик вперед, Чик-голова! Чик-чик по бокам! Иди лофта!» «До стрижки!» — с тоской в голосе произнес один стригаль. «Была такая красивая овца!» Внезапно со стороны овечьего загона донеслось громкое блеяние. «Ну, Ринсо, ты готов к настоящему делу?» — спросил Даги. «Боги милостивые, это еще что такое?» – воскликнул кто-то из толпы. Изгородь разнесло в мелкие щепки. В проломе возвышался баран. Стряхивая деревянные щепки с рогов, он тряс головой. Из ноздрей животного вырывался пар. Когда Ринсвин думал об овцах, в первую очередь ему в голову приходили воспоминания об остром или пряном соусе. Еще с понятием овца ассоциировались представления о типичных овечьих качествах, таких как овечья глупость или овечья кротость. Сейчас же перед ним возвышался баран, и у Ринсвинда внезапно возникли аналогии с... Тараном. Баран грозно бил копытом в землю. Он был гораздо крупнее средней овцы. Он был таким огромным, что Ринсвинду даже показалось, этот баран заполнил собой все его будущее. «Эй, у меня таких не было!» – воскликнул хозяин стада. Даги вложил в свободную руку Ринсвинда своей ножницы и похлопал его по спине. «Он твой друг!» С этими словами Даги осторожно попятился. «Ты как, готов продемонстрировать нам свое мастерство?» Ринсвинд посмотрел на свои ноги. Они не двигались, они словно бы приросли к земле. Баран, храпя и таращить на Ринсвинда, залитым кровью зраком, неотвратимо приближался. «Зыкинский!» – вдруг шепнул он, приблизившись на достаточно близкое расстояние. «Ты исполняй свою часть с ножницами, а остальное овцы возьмут на себя, будь спок!» «Ты...» Ринсвин бросил тревожный взгляд на зрителей, предусмотрительно удалившихся на безопасное расстояние. «Ха! Угадал! Ну чё, готов? Они будут повторять за мной, они ведь овцы!» Шерсть падала дождем, стригали смотрели. «Такое нечасто увидишь», — сказал один другому, что овца вот так стояла на голове!» «А какое колесо получилось?» – заметил другой, попыхивая трубкой. «Для овцы совсем зыкинское». А Ринсвен, зная себе, стриг. Ножницы в его руках как будто обрели собственную жизнь. Овцы так и кидались под лезвие, словно торопясь получить удовольствие. Овечье руно завалило Ринсвенда сначала по щиколотке, потом по колене, потом добралось до пояса. И вот уже ножницы лязгают в пустом воздухе, шипя и остывая. На Ринсвенда с подозрением таращились несколько десятков ошалелых овец и стриголей. Хе, так соревнование уже началось?» – произнес он. «Ты только что за две минуты остриг тридцать овец!» «Это хороший результат?» «Хороший? Постричь тридцать овец за две минуты?» «Что ж, извините, быстрее не могу!» Стригали сгрудились посовещаться. Ринсвинд поискал взглядом барана, но тот как сквозь землю провалился. Через некоторое время Стригали, по-видимому, пришли к какому-то решению. Очень осторожно они приблизились к Ринцвинду, причем выглядело это достаточно странно. Вроде бы Стригали старались держаться от него подальше, а вроде нужно было все-таки подойти. Затем впереди всех оказался Даги. Именно что оказался, его товарищи, не сговариваясь, исполнили хореографическую фигуру разом шаг назад. «Эээ, -э, здоровенький!» – нервно поприветствовал он. Ринсвинт ответил благодушным взмахом руки, лишь посреди жестов поняв, что по-прежнему сжимает в пальцах ножницы. А вот Даги, судя по всему, не забывал об этом факте ни на мгновение. «Ээ, но у нас 500 кальмаров будет только после того, как нам заплатят за...» Ринсвинт слегка растерялся. «Будь спок!» Наконец сказал он, прибегнув к помощи любимого местного выражения, которое, похоже, могло означать что угодно. «Так что это, если ты здесь еще немного побудешь...» «Вообще-то я тороплюсь в Пуголов. Даги, не выключая застывшие улыбки, отступил на несколько шагов, чтобы опять посовещаться с товарищами. Затем снова повернулся к Ринсвинду. «Ну, может, у нас получится кое-что продать?» «Деньги меня сущности не интересуют», – громко объявил Ринсвинд. «Лучше объясни мне, как попасть в пуголо, и будь спок». «Тебе не надобны деньги?» «Будь спок». Стригали опять сбились в кучу, до Ринсвинда нанеслось скриплое. «Избавляться от него прямо сейчас!» Даги повернулся к Ринсвинду. «У меня есть коняга, могу тебе его отдать», – предложил он. «Парочку кальмаров он точно стоит, а то и поболе. «Будь спок, и тогда ты сможешь уехать». «Точняк, будь спок». Ну что за поразительная фраза, просто волшебная. После нее все сразу становится немного лучше. «Акула откусила тебе ногу?» «Будь спок». «Обожгла медуза?» «Будь спок!» «Кто-то умер!» Зекинский, «Будь спок!» «Срабатывает всегда!» «Будь спок!» «Повторил он!» «Конь вообще стоящий!» «Надежный скакун!» «Гнул свое Даги!» «Такого и на скачках выставить не стыдно!» толпе зафыркали. «Будь спок», уточнил Ринсвин. на какое-то мгновение лицо Даги приняло такое выражение, словно он обдумывал, уж не больше ли 500 кальмаров стоит его конь. Но Ринсвин мечтательно пощелкал ножницами, и Даги сразу принял решение. «Одним словом, дамчит тебя до у глазом не успеешь моргнуть», заверил он. «Будь спок». Пару минут спустя даже не специалисту Ринсвинду стала ясна причина доносившихся из толпы смешков. Этот конь мог выиграть лишь те скачки, остальные участники которых были бы давно мертвы. И то никто никаких гарантий не давал. Конь был пегим, маслатым, с копытами размером с миску и, наверное, самым коротконогим из всех коней, когда-либо становившихся под седло. Упасть с этого скакуна можно было лишь загодя выров в земле яму. Такие лошади Ринсвенду нравились. Будь спок, Зыкинский!» – сказал он. Только одна маленькая проблемка. Он уронил ножницы, Стригали попятились. Ринсвин приблизился к загону и тщательно изучил землю, которая была и стоптана овечьими копытами. Затем внимательно осмотрел заднюю стенку загона, на которой буквально на мгновение проявился образ кенгуру. Проявился и снова пропал. Некоторое время спустя Стригали осторожно приблизились к Ринсвинду, который яростно лупил по выбеленным солнцем доскам и вопил «Я знаю!» «Знаю, что ты здесь, енто того, у нас вообще енто деревом называется», — сообщил Даги. «Деревом», — добавил он для особо тупых, — «из него делают стенки». Вы видели кенгуру? Он вошел прямо в эту стену, возбужденно воскликнул Ринсвин. Кого-кого друг? Он еще и овца к тому же, объяснил Ринсвин. То есть жизни он кенгуру, но тот баран, это ведь был он!» слушатели смущенно зашаркали ногами. Ты про Энта? прыгающий по всей пустыне свитера, наконец осведомился один из них. Про что? Причем тут шерстяные изделия. А, ну тогда ладно. Облегченно вздохнул Стерегаль. А этот кенгуру все время так не успокаивался «Я с самого начала понял, с тем пивным плакатом что-то не так. И с пилом тоже». «В общем, я сыт по горло всей этой кенгуриной неразберихой, и я направляюсь домой», – заявил Ринсвин. «Где моя лошадь?» Конь стоял на том же самом месте, где его и оставили. Ринсин сурово погрозил ему пальцем. «И никаких разговорчиков, предупредил он, перекидывая ногу через лошадиную спину. Что-то было неправильно. Ринсвин опустил глаза. Конь мирно стоял у него между ног. Откуда-то из-под нависающей на глаза гривы донесся сдавленный смешок. «Тебе надо вроде как сесть на него», – подсказал Даги, «а потом вроде как оторвать ноги от земли». Ринсвинд последовал его указаниям и почувствовал себя как будто в кресле. «А это точно лошадь?» Я его выиграл, брось монетку одного типа из гуляля, ответил Даги. У них там в горах лошадки крепкие, их специально выводят особо устойчивая порода. Он сказал, Ентот коняга ниоткуда не упадет. Ринсвин кивнул. Скакун самого что ни наесть его типа. Спокойный и надежный. Так к какой стороне пугалоу?» – Ему ткнули пальцем. Отлично, спасибо Ну, лошадка Кстати, а как его зовут? Даги призадумался. Снежок Наконец отозвался он Снежок? Довольно странное имя для коня Ну, у меня У меня раньше был кот Так его Снежок кликали А, понятно Очень логично Для вашей местности Наверное Ну что ж Как у вас тут говорится, покедово. Стрегали провожали его взглядами, пока Ринсвинд не исчез из виду. Учитывая скорость движения снежка, молчаливые провода длились довольно долго. Наконец-то справа облегченно выдохнул Дагин. С таким типом и глазом не успеешь моргнуть, как останешься на одних бабах. «А почему то не предупредил его о падучих медведях?» «Спросил один из тригалей». «Он ведь волшебник, сам все узнает». «Ага, когда медведь свалится ему на голову». «Так он узнает быстрее всего», согласился Даги. «Даги, а, так с каких пор у тебя от коняга?» «С давних, выиграл у одного типа». «Точняк?» «Ну да!» «А чё?» «Да так, ничего, но...» «Полчаса назад он у тебя тоже был с давних пор!» Даги едва заметно нахмурился. Посмотрел вслед коню, почти превратившемуся в точку на горизонте, потом на овечий загон, на своих товарищей. Несколько раз он уже начинал было говорить, но закрывал рот буквально за мгновение до того, как готово было вылететь первое слово. Потом Даги закрыл рот, окончательно и свирепо огляделся. «Вы все знаете, что ента-лошадь у меня!» самых что ни на есть чертовых давних пор а угрожающий произнес он ага давным давно ты его у одного типа точняк ну да так оно и было Госпожа Герпес сидела на камне и расчесывала волосы. Куст подрастил несколько веточек с рядами тупых, близко расположенных друг к другу шипов, как раз в тот момент, когда возникла необходимость в расчески. Большая, розовая и очень чистая госпожа-герпес кухлой сирены отдыхала у воды, в ветвях деревьев распевали птицы, над водой носились блестящие жуки. Окажись неподалеку главный философ, его пришлось бы соскребать совочком и уносить в ведре. Госпожа-герпес ощущала себя в полной безопасности, в конце концов рядом с ней волшебники. Правда, легкое беспокойство вселял тот факт, что служанки за время ее отсутствия совсем распустятся. С другой стороны, можно было вкушать, какую веселую жизнь она ему строит по возвращении. Мысль, что возвращение может и не случиться, даже не приходила ей в голову. Госпоже Герпес много чего не приходило в голову. Она давным-давно для себя решила, что так гораздо спокойнее. А еще у нее давным-давно сложилось определенное представление о загранице, по крайней мере в той ее части, что начиналось сразу за домом ее сестры в Щеботане, где она, госпожа Герпес, каждый год проводила неделю своего отпуска. За границей жили люди, заслуживающие скорее жалости, нежели порицания, потому что в сущности все они были большими детьми и к тому же вели себя как настоящие дикари. Понимание госпожи Герпес это означало, что все они злобно, эгоистичные и лживые создания. Опять же, когда люди, подобные госпоже Герпес называют какую-то категорию людей дикарями, они по какой-то необъяснимой причине вовсе не имеют в виду, что эти люди наследники богатого изустного фольклора, что у них сложная система племенных церемоний, ритуалов, а их религия подразумевает глубокое почтение к духам предков. Как ни странно, люди, похожие на госпожу Герпес, приписывают так называемым дикарям поведение, обычно характерное для людей, полностью одетых и зачастую в мундиры. С другой стороны, вид у округи был такой пасторальный, погода такой теплой, а запахи вполне даже приятственными. Госпожа Герпес определенно ощущала положительно, как она это называла воздействие. Одним словом, не будем особо на этом концентрироваться. Госпожа Герпес расстегнула корсет. Сооружение, которое главный философ упорно именовал дынной лодкой, производило весьма внушительное впечатление, даже декан это признавал. Сразу под палубой располагалось большое помещение, темное, со стенами в прожилках и декорированное черными гнутыми досками, которые очень напоминали семена подсолнуха. «Семенники, так сказать», – заметил арканцлер, известный ботаник. «Неплохой, наверное, балласт. Главный философ, окажи любезность, не ешь стену». «Эй, я подумал, салон тесноват. Стоит его немного расширить», — объяснил главный философ. «Салон, может, и тесноват, зато моя каюта в самый раз». И с этими словами чудакули тяжеловесно двинулся обратно на палубу. Эй, морячок!» — крикнул декан, закидывая на борт связку бананов и следом забираясь сам. «И тебе того же. Но как на этом овоще плыть, а, декан?» «О, Думинг Тупс наверняка разбирается в таких вещах. Кстати, где он сам? По-моему, он тоже пошел за бананами». Волшебники посмотрели на берег, но увидели там лишь казначея, инвентаризирующего водоросли. «Вид у него был немного огорченный», констатировал Чудакули. «Чего бы это?» Дакули бросил взгляд на центральную гору. Ее вершина загадочно поблескивала в лучах после полуденного солнца. Надеюсь, он не натворит каких-нибудь глупостей. Как ты считаешь? Осторожно произнес он. Арканслер, Домингтупс, волшебник, прошедший полный курс обучения. «Спасибо за столь краткий и емкий ответ, декан», — сказал Чудакулли. Наклонившись, он заглянул в салон каюту. «Главный философ, мы отправляемся на поиски Тупса и госпожу Герпес тоже надо прихватить». Снизу раздался сдавленный крик. «Госпожа Герпес, как мы могли про нее забыть?» «В твоем случае, главный философ, это объяснимо лишь купанием в холодной воде». Ринсвин скакал домой. Хотя выразиться так было бы серьезным преувеличением. Снежок передвигался в той невозмутимой «я могу продолжать в том же духе до вечера» манере, которая ясно показывала, единственный способ заставить эту лошадь двигаться быстрее – это скинуть ее с откоса. У снежка была забавная манера передвижения. Нечто быстрее трусцы, но медленнее галопа. Результатом становились разные силы толчки, умудряющиеся расшевелить все известные органы человеческого организма, из-за чего все внутри Ринсенда колотилось обо все остальное. Кроме того, стоило ему хоть на миг забыться и опустить ноги, как Снежок продолжал путь без него, так что ему приходилось забегать вперед и принимать позу к ракетных ворот, дожидаясь, когда Снежок в него попадет. Зато Снежок не кусался, не легался, не падал на спину и не имел привычки уноситься вдаль безумным галопом, то есть ему были абсолютно не свойственны все те черты, которые Ринсен привык ассоциировать с лошадьми. Когда же Ринсвент решил, что на сегодня хватит и пора сделать привал, Снежок мирно отошел в сторонку и поужинал кустом. Куст был покрыт листьями, толщиной, запахом и вероятностью едобностью очень похожими на линолеум. Ринсленд устроился на ночевку на пятачке выжженной Солнцем Земли с небольшой водной лужицей посередине. Где-то, возможно, это называли бы «оазисом». У лужицы весело чирикали нежели в лучах заходящего солнца зеленые и синие пташки. Когда Ринсвин прильнул к лужице и принялся пить, они разлетелись по жидким деревцам и принялись оттуда на него ругаться. Когда же он напился и снова выпрямился, одна пташка уселась ему на палец. «А кто это у нас такой симпатичный?» – произнес Ринсвинд. Чирика не умолкла, птички на ветках переглянулись, в их маленьких головках было не то, чтобы очень много места для новых идей, но одна все же нашла себе пристанище. Солнце стремительно летело к горизонту. Ринсвинт осторожно пошарил в полом древне и вытащил бутерброд с мясом и тарелку с сосисками. Волнистые попугайчики на ветке проводили срочное совещание. «А кто? очень тихо произнес один. Растянувшись на спине, Ренсвин подложил руки под голову. Слегка раздражали мухи, но в целом их активность была на уровне обычной. В кустах зашуршали всякие мелкие твари. Снежок тоже подошел к лужице и принялся шумно втягивать воду. Звук получался сродни хлюпанию полусломанного вакуумного отсоса, которым пытаются вытащить из панциря черепаху. Ну, в общем, обстановка была мирная и спокойной. Вдруг Ринсвинт сел как подброшенный. Он знал, что обычно случается, когда кругом такая вот тишь да гладь. Высоко в темнеющих ветвях или птички. Симпатити. Ринсвинт расслабился в самую малость. Паркайте". Друг Вдруг не умолкла хрустнула ветка. И тут упал падучий медведь. Он был ближайшим родственником коалы. Хотя ничего особенного это не означает. Мало ли кто кому родственник. Ближайший родственник слона обычного, к примеру, размером и формами примерно с кролика. Самой примечательной деталью внешности падучего медведя был его зад, толстый и с хорошей прослойкой, обеспечивающей максимальное сотрясение жертве с минимальным потрясением для медведя. Первый удар оглушал жертву, она падала без сознания. После чего вся честная медвежья компания могла спокойно ужинать. Практикуемый этими медведями метод охоты следует признать поистине изумительным и уникальным, в особенности, когда речь идет о животных, в целом не слишком приспособленных, чтобы быть съеденными хищниками. И тем более не повезло этому падучему медведю, что сегодня ему взбрело упасть на человека, на лбу которого, может, и написано большими буквами «Жертва», зато на шляпе у него написано «Волшебник», и шляпа эта, помимо всего прочего, «Остроконечная». Покачиваясь, Ринсвинд встал на ноги и, вцепившись руками в поля шляпы, принялся остервенело рвать из себя, стукаясь в процессе о стволы близрастущих деревьев. Наконец, стянув шляпу, он в ужасе уставился на медведя. Тот ответил ему очень милым и растерянным взглядом. После чего отодрал звереныша от шляпы и зашвырнул в кусты. Кругом послышались глухие стуки. Это другие медведи, дезориентированные столь необычным поворотом событий, дождем сыпались на землю. Все это время попугайчики в ветках молчали, их мозговые клетки перерабатывали новую идею. Очнувшись, они разом зачирикали. «А кто это у нас такой симпатичный?» Мимо глаз Ринсвинда просвистел подпрыгивающий на ухабах падучий медведь. Произведя крутой разворот на месте, Ринсвин бросился к снежку и приземлился ему прямо на спину. Точнее, на то самое место, где у обычного коня была бы спина. Снежок, послушно снявшись с места, аритмично затрусил во мрак. Ринсвинд посмотрел вниз, выругался и кинулся за ним вдогонку. Цепившись к гриву, он всем телом приник к снежку, а тот мерил и мерил копытами землю. И внутри у него словно богудел моторчик. И так они продвигались вперед, оставляя позади падающих и подскакивающих медведей, пока не оказались среди кустов, столь низкорослых, что даже Ринсвинду они не доставали до пояса. Только после этого Ринсвинд сполз с лошадиной спины. «Не страна, а сущее бедствие». Во мраке заклопали крылья, а внезапно ближайший куст оказался усеянным птичками. Ах, кто это у нас такой симпатичный?» Ринсвин замахал на них шляпой и прикрикнул. «Не сердито, а так, для разрядки». Не сработало. Попугайчики сочли, что с ними заигрывают. «Отвали!» – кокетливо зачирикали они. Наконец Ринсвин сдался. Он еще пару раз топнул для острастки и завалился спать. Проснулся он от звука, который могла бы производить распиливаемая напополам обезьяна. Это был ритмичный вопль, полный боли, отчаяния и одиночества. Вопль, от которого у остального мира стынет в жилах кровь. Ринсент осторожно высунулся из-за куста. Свежий ветерок вращал вертушку ветряной мельницы. Порывы ветра яростно трепали хвостовой плавник, отчего мельница обращалась то в одну сторону, то в другую. Пейзаж весь был усеян такими мельницами. Что ж, «Если вся вода тут ушла под землю, это неплохое решение проблем», – подумал Ринсент. У подножия ближайшей мельницы толпилось стадо овец. Ринсвин двинулся к ним. Овцы не пятились, просто внимательно следили за его приближением. И он понял, почему. Корыто под насосом было пусто. Лопасти мельницы вращались, производя при этом тот самый душераздирающий скрип, от которого Ринсвин проснулся. Но из трубы вода не поступала. Изнывающие от жажды овцы с надеждой таращились на него. «Послушайте, не стоит так на меня смотреть!» – пробормотал он. «Я волшебник, а волшебники не обязаны разбираться в механизмах. В механизмах нет, но в магии обязаны. Осуждающий произнес кто-то у него в голове. Ладно, взгляну, может там что-то разболталось или разболталось что-то. Одно из двух, уступил он. Подталкиваемый слегка осуждающими взглядами шерстяной аудитории, Ринсвин скарабкался на скрипучее сооружение и придал себе деловой вид. Неполадок он не обнаружил, разве что пронзительный скрип стал еще более пронзительным. Ума не приложу, что вдруг нечто внутри сооружения в конце концов не выдержало пытки их хрустнула. Сдрогнув, ветряная мельница принялась яростно вращаться, таская за собой сломанный железный штырь и колотя им по основанию. Ринсвиндполу свалился, полос полз с мельницы. Похоже, техническая неисправность, — заключил он, — песок по его ног вонзился внушительный чугунный шмак. В таких случаях рекомендуется вызывать специалиста. И лучше мне не вмешиваться, а то еще откажутся осуществлять гарантию. Над головой отчаянно заскрипела и загрохотала. Он стремительно нырнул вперед в поисках укрытия, которым стало весьма удивлено этим фактом овца. Когда грохот слегка стих, Ринсвент высунул голову. В сторону горизонта через кустарник катилось мельничное колесо. Что же касается остальных, пригодных к использованию частей, если они когда-то в мельнице и были, теперь от них не осталось ровным счетом ничего. Желая утереть пот лба, Ринсвент снял шляпу, но его опередили. Влажной наждачной бумагой по лбу Ринсвинда прошелся розовый язык. «Ай, глянь-ка, вас и вправду прижала. Он натянул сляпу обратно для верности по самые уши. «Сказать по правде, мне и самому бы не помешало промочить горло». Отпихнув по пути пару-тройку овец, он отыскал кусок бывшей мельницы и, преодолевая напор молчаливых тел, продрался к площадке несколько ниже уровнем окружающего кустарника. Деревья тут выглядели несколько свежее остальных. «Ай, глянь-ка!» – заверещали птицы. «Вряд ли вода ушла глубже двух-трех футов», – думал Ринсвент, загребая красную почву и отбрасывая ее в сторону. Поразительно все-таки. С неба не упадет ни капли, а под землей море разливанное. Наверное, весь этот континент буквально плавает в воде. На глубине трех футов почва была лишь чуть сыроватой. Вздохнув, он продолжил копать. Яма доходила ему почти до груди, когда пальцами ног он почувствовал влагу. Ринсвин продолжал выкидывать из ямы сырую землю, а овцы дрались за нее. Лужица, образовавшаяся было у его ног, вдруг снова впиталась в почву. «Эй, ты куда?» ку куда?» – повторили птицы. «Заткнитесь!» «Заткнись? А кто у нас такой симпатичный?» В попытках догнать убегающую воду, он принялся с бешеной скоростью орудовать своей импровизированной лопатой. Через некоторое время вода опять проступила на поверхности. Отшвыривая влажную землю, он рыл, рыл и рыл, пока не оказался в воде по колено. После чего зачерпнул полную шляпу грязной жижи, подтянувшись, вылез наружу и, шлепая мокрыми ногами, ринулся к лохане, куда и вывернул содержимое шляпы. Овцы сгрудились вокруг лохани. Каждая молча боролась за право лизнуть влажную пленку. Прежде чем вода опять ушла, Ринцвинд успел принести к лохане еще две полные шляпы. Отодрав от поверженной ветряной мельницы небольшую лесенку, он сунул ее в яму, спрыгнул за ней следом и с новыми силами принялся копать. Во все стороны фонтаном полетели мокрые комья, и на каждый выбрасываемый им шмат влажной земли слетались тучи мух и стайки птичек. Всего он натаскал лохань шляп 12, прежде чем яма стала слишком велика для лесенки. Тем временем на водопой подтянулись еще овцы, и лохани уже не было видно из-за шерстяной массы. Разносящийся над окрестностями звук был такой, словно какой-то великан сосал через соломинку самый большой молочный коктейль в мире. Ринсвин бросил прощальный взгляд вниз. Как раз в этот самый момент в землю ушла последняя капля воды. Странное место, заключил он и направился к кустарнику, в теньке которого терпеливо дожидался своего хозяина снежок. А ты пить не хочешь? Спросил Ринсвинт, схрапнув снежок, отрицательно махнул головой. Что ж, хорошо. Наверное, кто-то из твоих предков был верблюдом. Мне с самого начала показалось, что ты не совсем лошадь. Снежок задумчиво шагнул в бок и наступил Ринсвинду на ногу. К полудню они достигли перекрестка. Старая дорога была гораздо шире, и судя по отпечаткам копыт и колес, движение на ней было куда оживленнее. Несколько приободрившись, Ринсвинд свернул на более широкую дорогу. Деревьев по обочинам стало больше, и они давали приятную тень. Вскоре Ринсвинд и Снежок миновали еще одну стонущую мельницу, окруженную молчаливо дожидающейся скотиной. Кустарник в этой местности был гуще, а земля периодически вставала на дыбы древними осыпающимися холмами оранжевой породы. «По крайней мере здесь есть ветерок», – подумал он. «А если попросить богов о небольшом дождике, это будет слишком наглая просьба?» «Не может же быть, чтобы здесь никогда не было дождя. Дождь время от времени идет везде. Прежде чем уйти под землю, сначала вода должна упасть с неба». Он остановился, сзади послышался стук множества копыт. Из-за поворота показался несущийся во весь опор бун лошадей, но, как ни странно, ни одного всадника Ринсвинд не увидел, а впереди всех скакал самый стройный на свете конь. Он двигался так, будто с силой тяжести у него был заключен взаимовыгодный договор. он разделился и обтек Ринсвинда с двух сторон, словно тот был валуном в стремнении. Через мгновение от коней остались лишь затихающий шум до да облака красной пыли. Но Ноздри снежка раздувались, он заметно прибавил скорости, и Ринсвинда затрясло с новой силой. «И ты туда же!» – покачал головой Ринсвинд. «Даже и не думай, дружок! С большими мальчишками тебе играть нельзя, будь спок!» Не успело облако пыли осесть, как опять застучали копыта, и на этот раз из-за поворота вывернули всадники. Они прогалопировали мимо Ринсленда, не обратив на него ни малейшего внимания, и лишь самый последний всадник соизволил слегка придержать поводья. «Ты видел, Сабун, друг? Видел, друг? Будь спок, будь спок, будь спок! А большого гнедого жеребца впереди видел? Видел, друг? Будь спок, будь спок!» Старик угрыз, обещал сотню кальмаров тому, кто его поймает, только ничего из этого не выйдет, дальше начинаются ущелья, будь спок, а на чем это ты едешь, на гладильной доске, Э, прошу прощения, начал был ринсинг, когда его собеседник уже приспорил коня, эта дорога ведет в пугал, ответом ему было взвившееся к небесам облачко пыли. Снежок затрусил средь холмов, из-за которых то и дело доносились крики и щелканье кнутов. В какой-то момент на дорогу опять вырвался дикий табун. В пылу скачки кони даже не заметили, что по дороге что-то движется, и на сей раз снежок свернул и двинулся вслед за табуном по дорожке из вытоптанного кустарника. Ринцвинд уже усвоил урок, что если натягивать поводья, то ничего не добьешься, только руки потом будут ныть. Наверное, единственным способом остановить эту лошадку, если она не захочет останавливаться, будет соскочить с нее, забежать вперед и вырыть на ее пути глубокую траншею. Сзади опять показались садники. Они прогрохотали мимо, и с пасти коней летела пена. «Прошу прощения!» «Эта дорога ведет...» Но всадников уже и след простыл. Ринсвинд нагнал их 10 минут спустя. Кони неуверенно топтались среди низкорослых горных кустиков, а предводителя орал на своих подопечных. «Эй, никто случаем не знает, где...» Вновь попытался спросить Ринсвинд и осекся. Он понял, почему они остановились. Кончилось то, куда скакать. Земля резко падала вниз, в каньон и на почти отвесном склоне колыхались лишь несколько пучков травы до пары-тройка кустиков. Ноздри снежка опять раздулись. Даже не попытавшись затормозить, он устремился вниз по склону. Он должен был кубарем скатиться вниз, это было ясно как день. Нет, не скатиться, а просто упасть, ведь склон был почти отвесным. Даже горные козлы преодолевали бы его только в связке. Вокруг прыгали камни, а некоторые, те что покрупнее, ударяли сзади в шею. А снежок все трусил Друсил вперед, поддерживая ту ровную скорость, с которой привык передвигаться по всякой плоской поверхности. В конце концов, Ринсвинт решил, что лучшей политикой будет держаться покрепче и вопить. На полпути вниз он увидел дикий табун. Кони голубым проскакали вдоль каньона, оскальзываясь, обогнули скалы и исчезли в расселении. Осыпаемый дождем гравия, снежок достиг дна, где остановился. Ринсвинт рискнул открыть глаза. Его жеребец, раздувая ноздри, смотрел в узкого каньона. Снежок, словно в нерешительности, несколько раз ударил землю копытом, после чего нацелился на высокую и абсолютно отвесную стену, которая высилась всего в нескольких шагах от них. «О нет, только не это!» – взмолился Ринсвинд. «Пожалуйста, не надо!» Он хотел высвободить ноги, но они намертво сцепились прямо под лошадиным животом и наотрез отказывались расцепляться. «Он точно проделывает какие-то манипуляции с силой тяготения!» – думал Ринсвинд, пока Снежок трусил вверх по отвесной скале с таким видом. Будто это не стена вовсе, а какой-нибудь своего рода вертикальный пол. Пробки, свисающие из полей шляпа, весело ступали по носу Ринсвинда. А впереди, то есть над ними, нависал выступ. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Он засморился, Ощутив, что снежок остановился, Ринсвин с облегчением вздохнул. Наконец он собрался с духом и глянул вниз. Гигантские копыта и впрямь стояли на твердом плоском камне. Только пробок что-то больше не видно. В состоянии медленно нарастающего ужаса Ринцвинд обратил Зор туда, где, как он всегда считал, находился вверх. Там тоже оказалась каменная поверхность, только эта каменная поверхность тянулась далеко вверх или вниз, и там же покачивались пробки или стояли дыбом. Снежок удобно расположился на обращенной к земле стороне выступа и, судя по всему, наслаждался открывающимся взору зрелищем. Ноздри у него опять раздувались, и он довольно тряс гривой. «Он свалится», — подумал Ринсвинд. «Вот сейчас до него дойдет, что он стоит вверх ногами, и он полетит вниз, а упав с такой высоты, разобьется в лепешку. Но сначала разобьюсь лепешку я, а потом меня накроют этим сумасшедшим конем». Что-то про себя решив, Снежок двинулся вдоль изгибающегося выступа. Пробки рывком вернулись на свое привычное место и заколотили Ринсвинда по носу. И зеленые верхушки деревьев теперь смотрели в правильную сторону. а именно вверх. Вот только теперь они были не зелеными, а черно-белыми. Вгляд Ринсвинда, преодолев пропасть, уперся во всадников. Здоровенькие! – прокричал он, размахивая шляпой и начиная трястись из стороны в сторону, поскольку Снежок возобновил движение. «У меня, по-моему, началась цветная горячка», – добавил он и его вырвало. «Эй, друг, ты меня слышишь?» – прокричали в ответ. «Да! Это было Зыкински. Отлично! Будь спок!» Оказалось, выбранная Снежком дорога представляла собой не более, чем узкую полоску между двумя каньонами. Впереди ждал очередной вертикальный спуск или подъем. Но Снежок к величайшему облегчению Ринсвинда отвернулся от обрыва и затрусил по его краю. О нет, прошу тебя, не надо! Через бездну лежало рухнувшее дерево, этакий узенький и крайне ненадежные мостик. Снежок повернул к нему, даже не снизив скорости. Дерево обоими своими концами принялось выбивать дробь о кромке склонов. Посыпались мелкие камешки. Снежок шариком одолел образовавшийся разрыв и приземлился на противоположной стороне ровно за секунду до того, как ствол, ударившийся о лежащие внизу валуны, разлетелся в щепки. Пожалуйста! На противоположной стороне их ждала не очередная отвесная скала, а длинный, покрытый камнями склон. Застыв, снежок снова принялся раздувать ноздри, и вдруг прямо на глазах у Ринцвинда каменистая особь пришла в движение. Далеко внизу, на входе в узкий каньон, появился летящий во весь опор Табум временем, разбрасывая во все стороны камешки, Снежок невозмутимо спускался по своему личному оползню. Первые камни ударились одно дно каньона всего лишь через мгновение после того, как туда проскакала замыкающая табун лошадь. А деревеневший от ужаса и тряски, Ринцвин вгляделся вперед. Каньон заканчивался тупиком, то есть очередной отвесной стеной. А камни все падали и падали, образуя подобие грубой стены. И когда скатился последний валун, Снежок грациозно приземлился прямо на него. После чего посмотрел вниз на запертый в каньоне сбившийся в кучу табун. но у Снежка раздувались. Ринсвинд был почти уверен, что лошади не умеют хихикать, но Снежок, похоже, надрывался со смеху. Садники показались лишь 10 минут спустя, к тому времени Табун почти присмирел. Садники посмотрели на лошадей, потом на Ринцвинда, который в ответ выдавил дрожащую улыбку. «Будь спок!» – пробормотал он. И все-таки Ринсвинд не свалился со снежка. Медленно-медленно, крепко сцепив ноги под лошадиным животом, он раскачивался из стороны в сторону, все увеличивая амплитуду колебаний, пока в конце концов не ударился головой о землю. «Отлично ездишь верхом, друг! Не поможет ли мне кто-нибудь расстрелиться?» Сцепить ноги. У меня такое чувство, что они там завязались мертвым узлом. Двое всадников спешились и после некоторых усилий расцепили его лодыжки. Предводитель пристально посмотрел на Ринсленда: Но зави цену за этого резвого скакуна, друг! воскликнул он. Эх, как насчет трех кальмаров? Еще не совсем придя в себя, предложил Ринсленд. Ты в своем уме три кальмара за этого выносливого дьеволенка? «Да он тянет, по крайней мере, на 200 «У меня с собой только три!» «Его, кажется, камнем ушибло!» «Сказал один из тех садников, что помогли Ринсвинду расцепиться и теперь держали его на весу!» «Объясняю, друг, я хочу купить его у тебя!» «Терпеливо разъяснил Угрыз!» «Я тебе так скажу! 200 чертовских кальмаров! Мешок чертовской еды! А еще мы выведем тебя на дорогу! Куда там он намыливался, а, Клэнси?» Пугалоу, промямлил Ринсвинт. «Э, послушай старика угрыза, не надо тебе в пугалоу», отозвался угрыз. «Нет там ничего интересного, а живут одни придурочные чмошники». «А мне нравится попугай», промямлил Ринсвент. «Ему очень хотелось, чтобы его опустили на землю». Э, «А как по иксиански описать человека, который слаб так, что вот-вот чокнется от усталости?» Всадники переглянулись. «Может, лямзиной, как бомбачий хвост?» «Нет, от Лямзина это когда роза словил», — возразил Кленси. «Точняк, что нет, после роза это ж когда тебе, ну когда ты, ну да, когда нос у тебя, нет, это называется свернуть кран». «Эээ», — схватился за голову. Да что ты мелешь, Свернуть кран ⁇ это когда заглушки текут, а это когда ты нырнул и в уши тебе вода попала. Несколько мгновений Квенси неуверенно смотрел себе под ноги, словно что-то припоминая, потом решительно кивнул. Ну да, точняк. Не, друг, это называется словить на грудь опосума. Прошу прощения, попытался напомнить о себе Ринсент Фигня! Словить опосума ⁇ это когда ты обтряхался по самой неболуй, а когда у тебя уши заложены что чайник тети Маджи после недели сплошных пятниц, это называется «Уйти в запор, как мул Моргана». «Ты, наверное, имел в виду запой? То есть ухрюкаться, как мул Моргана?» «Да нет, это ужраться в зюзю, что мул Моргана, который наелся вороньего пирога ма. «А это так здорово!» – пискнул Ринсент. «Все дружно уставились на него». Прям как угрю в змеиной яме, откликнулся Кленси. Ты чё, простого языка не разуметь? Ооо, -о, о поддержал другой всадник. Верхом он, может, и неплохо ездит, но при этом тупой, как ни слова больше, заорал Винсент. Мне уже гораздо лучше. Просто, впрочем, нет, все хорошо, все отлично. «Лучше не бывает!» – он разгладил свой оборванный балахон и поправил шляпу. «А теперь, если вы покажете мне дорогу в пугалу, я не стану больше злоупотреблять вашим временем. Снежка можете оставить себе. Не знаю, правда, куда он подевался. Наверное, пошел прогуляться по очередной скале». «Да ты че, друг!» – покачал головой угрыз. Вытащив из кармана рубахи кошелек, он извлек оттуда пачку банкнот и отслюнил 20 купюр. «Я свои долги всегда оплачу. Но, может, прежде чем отправиться дальше, побудешь с нами денька? Нам лишний всадник не помешает, да и тебе в компании все легче будет. Тут же сплошные ранжиры кругом. Кто-кто? Ну, ранжиры, они еще повсюду шарятся, как будто им дело есть. Рейнджеры, что ли? Типа следопыты? Да я ж так и говорю!» Ринсвинд опять почесал затылки. Теперь, когда различные части его организма вернулись приблизительно в то же положение, которое занимали прежде, душевное равновесие тоже восстановилось. Иначе говоря, он пришел в характерное для себя состояние ровного ужаса перед всем на свете. «А чего я-то запормотал он? Зверей не корблю. Скорее, это они норовят мной покормиться». Угрыз пожал плечами. «Главное, на падучих медведей больше не нарваться», – добавил Ринсвент. Его собеседники расхохотались. «На падучих медведей? Это кто ж тебе навешал креветок про падучих медведей?» «Не понял». «Да нет же никаких падучих медведей». «Друг, кто-то, наверное, увидел, что ты едешь, ну и устроил представление». «Да, но у них они были», — Винсент помахал рукой. «Повсюду они падали и прыгали, прыгали и падали, вот с такими зубищами». «А по-моему, он чокнутый, как Мул Моргана», — воскликнул Квенси. Все разом умолкли. «А это насколько», — поинтересовался Винсент. Клэнси нервно обвел взглядом своих спутников, облизнул губы. Ну, о, -о как? Короче, оч! Клэнси передернула. Оч! Оче? Подсказал Ринсент. «Отче!» Клэнси вцепился в этот слог, как спасательный круг. «Ну же!» «Отче!» «Молодец! Совсем немножко осталось!» «Очень чокнутый!» – завершил Кленси. «Отлично! Ведь сумел же!» – похвалил Ринсвенд. тот то тут, кажется, упоминал о еде!» Угрыз кивнул одному из своих спутников. Тот вручил Ринсвенду мешок. «Там пиво, кое-какие овощи и всяко-разно. А еще за то, что с тобой так весело, мы тебе дарим банку варенья. Кружовникова. «Угу, а мне вот че любопытно», — сказал Угрыз, — «а зачем у тебя на шляпе пробки?» чтобы мух отгонять», — объяснил Ринсвент. «И как, получается?» «Ясен перец нет», — пыркнул Квенси. «Если бы помогало, кто-нибудь Доентова давно бы уже додумался». «Ну да, я и додумался», — сказал Ринсвент. «Будь спок. С ними ты смахиваешь на дронга, друг», — заметил Квенси. «Здорово, меня это устраивает», — ответил Ринсвент. «Так в какой стороне пугалоу?» «Как спустишься в каньон, сразу налево, друг. И все?» «Когда тебе попадутся ранжиры, можешь еще у них спросить. А у них что, какие-то специальные хижины? У них, главное помни, если ты заблудишься, они тебя точняк найдут». «Да ну, что ж, по-моему, это часть их работы. Ну, счастливой вам скачки. Успехов, будь спок!» Садники проводили Ринсвинда взглядом. «Он как будто вообще ничего не боится, а?» «Хочешь знать мое мнение, он напрочь ганжебнутый. Клэнси, да, босс, это словечко ты только что придумал, да? Но бьюсь об заклад, что придумал. Клэнси слегка смутился, но быстро сориентировался. Ну да, да, ты прав, запальчиво ответил он. А как насчет твоего вчерашнего? Занят точно однорукий плотник из Шмякару. А что насчет его? Я сверился с Атласом, никакого шмякару нет, босс». Есть, это чертовский шмякару. А я говорю, нет, сам посуди, но кто наймет однорукого плотника, и как же он тогда могёт быть занят? Послушай, Клэнси, он бы сменил работу, стал бы рыбу ловить, или что на вроде. Клэнси, мы должны высечь на скрижалях этой пустыни новый язык. Минут 20 ушло на то, чтобы разобрать часть завала из камней. И еще минут через пять Квенси вернулся. «Нигде нет ентового шустрого конька, босс, а мы глянули подо всех коняк. Но он не мог пройти мимо нас. Еще как мог, босс, ты сам видал, как он шарился по отвесным обрывам. Так что сейчас он, наверное, уже далеко. Хоть, чтобы я догнал ентового типа?» Угрыз задумался, сплюнул. «Нека! Главное, гнедового завернули. Это стоило тех денег». Он задумчиво посмотрел в глубь каньона. «Ты в порядке, босс?» «Клэнси, когда воротимся на стойбище, сгоняй в город, постараль отель и купи у них как можно больше пробок». «Думаешь, поможет, босс?» «Да он же чокнутый, как?» Под взглядом Угрыза Клэнси осекся. «Просто чокнутый». «Верно, чокнутый, но не дурак. Ты видел на нем хоть одну муху?» За их спинами в самом конце каньона, затерянное среди валунов и кустов, изображение лошадки сначала превратилось в изображение кенгуру, а потом и вовсе растворилось в камне. Больше всего в Наверне Чудакули раздражало то, что когда собеседник выходил из себя, Чудакули этого не замечал. Волшебники, столкнувшись с опасностью, сразу начинают спорить, с какой именно опасностью они столкнулись. И к моменту достижения консенсуса опасность или доходит в своем развитии до такого состояния, когда альтернативы очень и очень четко обозначены, так что остается либо уцепиться за одну из них, либо погибнуть, или ей становится скучно и она отправляется на поиски клиентов позанятнее. Даже у опасности есть гордость. Когда Думинг Тубс был мальчишкой, ему всегда представлялось, что волшебники – это могущественные полубоги, способные одним мановением руки изменить окружающий мир. Повзрослев же, он обнаружил, что волшебники всего лишь занудные старики, озабоченные состоянием своих ног и вечно затевающие споры на тему, кто виноват. И ему никогда не приходило в голову, что эволюция штука переменчивая, хотя глубокие рубцы на древних зданиях недвусмысленно свидетельствовали, что волшебники бывают разные. Он не замечал, куда идет, ноги словно бы сами несли его по трубке. Ненавязчиво петляя, тропинка поднималась в гору. из подлеска по обе стороны на тупса таращились странные создания. Некоторые смахивали на... Волшебники думают не словами и не картинками, а книгами. Вот и сейчас со стеллажей памяти Думинга выползла одна из таких книжек. Ее он получил в подарок еще в детстве, но хранил до сих пор в аккуратной картонной коробочке. Думинг был именно таким ребенком. Из подаренных ему игр не потерялась ни одна фишка. Он был из тех мальчиков, которые прежде чем открыть подарок, внимательно прочитывают этикетку на коробке, а потом аккуратно записывают маленькую книжечку, кто и когда этот подарок подарил. На его родителей это производило глубокое впечатление. Они уже тогда поняли, что произвели на свет дитя, которому суждено творить великие дела, если только его в раннем же детстве не затравит разъяренное гражданское население. Книжка состояла из множества маленьких страничек на спирали, и на каждой страничке изображалась часть тела животного, птицы или рыбы, голова, живот, хвост и так далее. Благодаря хитрому устройству книжицы, можно было получать самых необычных составных животных. С головой, скажем, лошади, телом пчелы и хвостом рыбы. Надпись на обложке сулила «Долгие часы удовольствия». Однако уже через три минуты читатель начинал невольно задаваться вопросом, «Что же это за человеком надо быть, чтобы развлекаться таким образом часами?» Думинг же развлекался именно часами. Некоторые существа, твари, глазеющие на него из-под леска, выглядели так, словно бы сошли со страниц той книжки. Птицы с клювами длиной в целое тело, пауки размером с ладонь, там и сям воздух поблескивал, будто вода. Когда Думинг проходил через такой участок, воздух сперва оказывал очень мягкое сопротивление, а потом пропускал. Птицы же и насекомые старались держаться от таких участков подальше, и повсюду гудели жучки. Светляющая тропинка, плавно поднимаясь, привела его к вершине горы. Там сразу за пиком обнаружилась скромная долинка с большой пещерой на противоположной стороне. Из глубины пещеры сочился голубоватый свет. Мимо уха Думинга, громко жужжа пролетел крупный жук. Сразу за входом пещера резко расширялась, являя взгляду далекие своды Затянутые голубым туманом. Внутри ее происходили неясные перемещения, двигались тени, а еще изнутри доносились странные звуки: свистки, треск, время от времени глухой удар или клацание. Все это наводило на мысль о кипящей внутри работе. думинг смахнул со щеки особо надоедливого жука и с изумлением уставился на то, что высилось прямо перед ним. Это была передняя часть слона. Задняя часть, которая, вопреки всем законам природы, удерживала равновесие на двух ногах, стояла в нескольких ярдах от передней, а между задней и передней частями располагалась остальная часть слона. Доминг Тупс изумленно покачал головой. В принципе, если разрезать слона напополам и выскрести из обоих половин содержимое, то получишь, в общем-то, размазню. Здесь размазни не было. Розовые и пурпурные трубки были аккуратно разложены настоящим рядом верстаке. А небольшая стремянка вела в нишу, наполненную другими трубками и всякими громоздкими органами. Общее впечатление было, как от методичной работы, протекающей своим чередом. Никаких вам ужасов взорвавшихся изнутри слонов. Скорее, это был слон в процессе производства. Из всех углов пещеры одновременно вырвались спиралевидные облачка белого дыма и, немного поворащавшись, превратились в бога эволюции. Бог стоял на стремянке. При виде думинга он изумленно сморгнул. «А, это ты?» – наконец сказал Бог. «Один из остроконечных. Будь добр, помоги. Я там кое-что покручу, а ты описывай мне, что происходит». Нагнувшись, он полускрылся в гулкой утробе передней половины слона. Слон захлопал ушами «Уши хлопают», — сказал Думинг Бог сияя высунулся наружу «Ты представить себе не можешь, каких трудов стоило этого добиться! Ну и каковы твои впечатления?» Думинг проглотил ком в горле «Очень-очень положительные», — выдавил он Попятившись и налетев на какой-то объект, Думинг оглянулся и уперся взглядом в зияющую пасть очень большой акулы. Акула также была в самом разгаре. Единственное определение, которое пришло ему на ум, было биологическое формирование. Акула пялила глаз на тупса. Сразу за ней происходила сборка гигантского кита. «Так-то, а?» – подмигнул Бог. Думинг предпринял попытку сосредоточить мысли на слоне. «Разве что?» – начал он. «Что такое?» А ты уверен насчет колес? Вид у Бога стал обеспокоенным. По-твоему, слишком малы? Не совсем подходят для передвижения по Вельду? Хм, пожалуй, нет. Очень, знаешь ли, сложно разработать органическое колесо. В голосе Бога прозвучали нотки упрека. Каждая небольшой шедевр. А тебе не кажется, что передвигаться на ногах им было бы немного проще? «Если я буду просто копировать придуманное до меня, то далеко мы не уедем», — возразил Бог. «Разнообразие и заполнение незанятых ниш — вот ключ к успеху». «Валяться на обочине дороги в луже грязи с задранными вверх колесами — такая уж хорошая ниша?» — удивился Думинг. Бог посмотрел сперва на него, потом мрачно на недостроенного слона. «Может, снабдить его шинами побольше?» произнес он голосом, в котором звучала надежда пополам с отчаянием. Вряд ли это поможет. Что ж, наверное, ты прав. У Бога задрожали руки. Не знаю, в чем дело. Я изо всех сил стараюсь внести разнообразие. Но иногда это так трудно. Внезапно он бросился через забитую незаконченными творениями пещеру в дальнем ее концу. Подбежав к видневшейся там большой двери, Бог рывком распахнул ее. Прошу прощения. Надо немножко успокоить нервы, произнес он. «Сейчас сделаю парочку-другую, и все будет в порядке!» Думинг последовал за ним. За дверью оказалась еще одна пещера, намного больше первой, ярко освещенная. Внутри было полным-полно крошечных существ всех возможных расцветов. Миллионы их витали яркими бисеринами на невидимых нитках. «Жучки?» – спросил Домин. «Трудную минуту нет ничего лучше», – отозвался Бог. Он лихорадочно шарил в большом железном письменном столе, выдвигая ящики и вытаскивая оттуда разнообразные коробочки. «Будь так добр, передай вон ту коробку с антеннами. Там, на полке. Да, когда тебе грустно, лучшее средство – жучок. Иной раз мне кажется, что именно вокруг жучков все и вертится». «Что все?» – не понял Думинг. Бог широко повел рукой, словно пытаясь охватить все вокруг. «Да все!» – весело произнес он. «Все целиком! Деревья, трава, цветы! Ну зачем, по-твоему, это все?» «Признаюсь, я никогда не думал, что все это за тем, чтобы хорошо жилось каким-то жукам», – произнес Думинг. «Может, это и, допустим, для слонов тоже?» Бог уже держал в руке наполовину собранного жучка. Жучок был зеленый. «Навозный!» – победоносно воскликнул Бог. «Никакая голова, когда ее привинчивают к телу, не должна производить звук, подобный тому, который производит пробка, силой вставляемая в бутылочное горлышко». Но жучок в руках бога издал именно такой звук. «Не слишком ли много чести для навозного жучка?» – спросил Думинг. «У вас это, кажется, называется экологией». «Нет, нет, все это неправильно», – покачал головой Думинг. «А как же высшие формы жизни?» «Высшие?» – переспросил бог. «Это ты о птицах?» «Нет», – Думинг замялся. Бог проявлял примечательное отсутствие любопытства по отношению к волшебникам. Возможно, по причине их несхожести с жучками. Но Тупс уже предвидел некую теологическую неловкость. А человекообразных», — наконец сказал он. А человекообразных? Ну, разумеется, они весьма забавны, и жучкам с ними будет весело. Однако...» — Бог посмотрел на Думинга, и в его божественной голове что-то щелкнуло. «Ах ты об этом! Ну не думаешь ли ты, что человекообразная цель и венец всего?» «Ну, если уж выбирать...» «Мой милый друг, цель и самоцель – это разные вещи!» «Хотя...» – он шмыгнул носом. «Если главными станут жучки, я буду не претензии!» «Но ведь цель обязательно должна...» «Послушай, разве ты не мечтаешь о том, чтобы создать существо, способное размышлять о вселенной и...» «Боги меня упаси, вот чего мне точно не надо, это чтобы всякие любопытные твари совали свой нос в мои дела», раздраженно оборвал его бог. «На мире и без того достаточно всяких заплат и швов, не хватало еще, чтобы какой-нибудь умник нарочно начал их выискивать. Нет». «По крайней мере тут большие боги», — онкнул пальцем в сторону пупа, — «не ошиблись и правильно расставили точки над «и». Разумность она, видишь ли, как ноги. Небольшая передозировка и неизвестно, уйдешь ли ты куда-нибудь. С моей точки зрения оптимальное число ног 6». Но ведь может найтись существо, которое... Бог отпустил свое последнее творение на свободу. Жучок жужанием жужжанием взвился вверх, пролетел многие ряды своих собратьев и приземлился между двумя очень, но все-таки не полностью похожими на него жучками. «Сообразит, как все устроено!» – закончил фразу Бог. «Что ж, ты, разумеется, прав. А у тебя, как я погляжу, весьма эффективно работающий мозг». «Проклятье!» Что-то сверкнуло, и рядом с богом возникла птичка. Сразу было видно, что она живая, но при этом она словно бы застыла на лету. Ее окружал ореол голубого сияния. Бог со вздохом вынул из кармана странный инструмент. Такого сложного инструмента Доминг не видел ни разу в жизни. Вид некоторых его частей наводил на мысль, что есть и другие, невидимые его части, и, вероятно, хорошо, что невидимые. «Однако», – произнес Бог, между делом отрезая птичке клюв и замазывая дыру голубоватым сиянием, «чтобы создать нечто действительно серьезное, мне необходимо найти способ как-то организовать процесс. Сейчас же я только и делаю, что оплачиваю счета». «Должно быть это довольно дорого». «Большие счета, маленькие счета, щита. щита за выковыривание насекомых из-под коры, за расколотые орехи, за съеденные фрукты», продолжал Бог. «Они должны эволюционировать самостоятельно. В этом-то весь и смысл. Я не должен заниматься всем». Повинуясь взмаху руки бога, в воздухе появилось что-то вроде витрины с выставленными на ней клювами. Бог выбрал один из них, как показалось Думингу, не слишком отличающийся от того, который он только что отрезал, и с помощью инструмента присоединил его к висящей в воздухе птице. Голубое сияние объяло новый клюв. Через несколько секунд птица исчезла. Думингу почудилось, что в самый последний момент, перед тем как исчезнуть, птичка взмахнула крыльями. И в тот же миг он неожиданно осознал, что несмотря на очевидную одержимость собеседника жучками его думинга место именно здесь на острие прогресса непосредственно рядом с его пульсом он стал волшебником поскольку считал что волшебники знают как устроен мир на практике же незримый университет оказался закосневшим заведением душным и примитивным взять к примеру случай с прирученной молнией у него у думинга получилось и это видели все с помощью одного единственного кота и пара янтарных палочек он добился того, что волосы у казначея встали дыбом, а пальцы так и трещали от искр. И как же коллеги приняли его совершенно разумный план запрячь тысячу котов в огромное колесо, которое при вращении будет тереться о сотни янтарных палочек? Они наложили на исполнение замысла вета на идиотском основании, что работа механизма будет сопровождаться слишком сильным шумом. А продуманный во всех деталях план расщепить чар с целью получения дешевой и чистой магической энергии, данную идею они тоже отложили до лучших времен. Якобы она чревата легкими побочными эффектами. И это после того, как он с цифрами в руках доказал, что шансы уничтожить этот мир ничуть не выше шансов быть сбитым на улице каретой. А разве он виноват, что сразу после его пламенной речи на площади перед университетом столкнулись сразу 16 повозок? Но вот она, возможность совершить что-то полезное. Кроме того, похоже он понял, в чем именно Бог заблуждается. «Прошу прощения», – осторожно сказал Доминг. – «но может тебе пригодился бы помощник?» «Честно говоря, все выходит из-под контроля», – отозвался Бог. Своей способности не слышать собеседника, он вполне мог посоревноваться с волшебниками. «Все идет к тому, что мне понадобится?» «Но что за поразительное место?» Думинг закатил глаза. «В этом на волшебников можно положиться. Оказавшись в поразительном месте, они непременно вам об этом сообщат». Громко. «А-а-а!» Бог оглянулся. «Это остальные члены твоей стаи?» Я бы на твоем месте их сюда не пускал. Думинг покосился на волшебников. Те разбрелись по пещере, как мальчишки по залу игровых автоматов, жмущие на все кнопки подряд. А вдруг осталась бесплатная игра. Они сначала тыкают пальцем, а потом уже спрашивают, что это за штуковина. А прежде чем тыкать, они спросить не могут? Нет, они считают, что не потыкав пальцем, истинную природу вещи никогда не поймешь мрачно ответил думинг. Зачем тогда спрашивать? Просто так. Еще они сначала откусывают, а только потом спрашивают, а оно не ядовитое? И знаешь, что самое противное? Всяких ядовитых ягод, фруктов им никогда не попадается. Странно. Смеяться опасности в лицо? Вряд ли это можно назвать эффективной стратегией выживания. они вовсе и не смеются, угрюмо отозвался Думинг. Они говорят что-нибудь вроде «и это называется опасность». Да она и в подметке не годится тем опасностям, к которым мы привыкли во времена нашей юности. Верная говорил главный философ. «Помнишь тот случай со стариной Окна Настеж Макплюндером? Ну, когда он...» Ну и так далее. Думинг пожал плечами. «Когда Макплюндер что?» заинтересовался Бог. «Да откуда я знаю? Порой мне кажется, они просто придумывают эти имена. Декан! А вот этого делать не стоит!» Декан отвернулся от акулы, чьи зубы он как раз изучал. «Почему, Тупс?» поинтересовался он. Акулья пасть у него за спиной захлопнулась. Из развороченного слона торчали только ноги Аркканцлера. канцлера Из кита доносился Приглушенный голос похоже принадлежащий профессору современного руносложения. А интересно, что будет, если повернуть эту штуковину? Смотри, смотри! Красная загогуля надрыгнулась. Просто шедевр! И слона показался чудокуле. И колеса отличные. А детали ты красишь до или после? Арканцлер, это вам не набор сделай сам Думинг забрал из рук Чудакули Почку и поставил ее на место Здесь идет сборка самого настоящего Слона О, слона делают Подчеркнул Думинг, поскольку Чудакули Похоже не оценил всего величия процесса Вручную, что не совсем обычно Правда, а как обычно Делаются слоны? С помощью других Слонов, а ну да В самом деле, слоны сами изготавливают Себе подобных, удивился Бог И как же, хоботы у них конечно Весьма проворные и гибкие Но все же для по-настоящему тонкой работы Не приспособленные О, разумеется, они не прямую делают себе подобных Они делают их опосредованно С помощью секса Думинг почувствовал, что краснеет Секса? Это же Мона-Остров, сила небесная, мелькнула в голове у Думинга. Ну, мужские и женские особи, робко начал он. Да-да! И что же эти особи делают? осведомился Бог. Волшебники затаили дыхание. Продолжай, господин Туз, продолжай! приободрил арканцлер. Мы все внимание, особенно слон.